Они, между прочим, сами на меня вышли», — сообщила она страйку истово тыча пальцем в сторону ближайшего жилого дома. «Газетчики сами на меня вышли. А у меня, конечно, собственное мнение имеется. Отчего же не рассказать? Ну, скандалить я не люблю, тем более на похоронах. Зачем я буду мешаться? Ну, как не прийти? Прихожу, села сзади, а рядом гляжу. Рошель, гадючка, презрением меня обливает». Но в конце никто меня не остановил. Они все к рукам прибрали. Семейка-то грёбаная. Мне ничего не досталось. Ничего. А Лула по-другому хотела, я-то знаю. Она об меня обеспечила. Да только я. Марлин приосанилась с видом оскорбленной добродетели. Да денег не жадная. Что мне деньги? Разве они заменят родную дочку? Хоть десять миллионов дай, хоть двадцать. «Прикинь, как она разозлилась бы, что меня обобрали!» Не унималась Марлин. «Такие деньжищи, как в бездонную бочку! Люди не верят, когда я говорю, что гроша ломаного не получила. Мне за квартиру платить нечем. А дочки на миллионы где?» «Правду говорят. Деньги к деньгам идут. Согласен? Им-то эти деньги ни к чему. Но чего же не поживиться? Не знаю, как Лендри, старый хрыч, может по ночам спокойно спать. Но пусть это будет на его совести. Лола когда-нибудь упоминала, что собирается отписать вам кое-какие средства. Упоминала, что оформила завещание. У Марлин вдруг затеплился огонек надежды. А как же? Обещала обо мне позаботиться, да. Говорила, что меня не забудет. Как думаешь, может, надо кому-нибудь это рассказать? Мол, так и так? Упоминала? «Думаю, это не имеет смысла. Разве что Лула оставила завещание, по которому вам причитается определенная сумма», — сказал Страйк. Марлин вновь погрузился в уныние. «Если было завещание, эти гады, как пить дать его, порвали. С них станется. Такие на все способны, в особенности дядюшка».